Часть первая. Ненависть. Глава первая. Кристина. С братом чувствую себя поспокойнее. Захожу в свою квартиру и выпускаю мою Окси на свободу. Та недовольно вылетает из клетки и летит осматривать новые владения. Никакого стресса. Для нее вечные переезды хозяйки уже в порядке вещей. Квартирка, впрочем, небольшая, денег мне хватило только на однушку, да и то в ипотеку. С другой стороны, я очень устала мотаться по съемным квартирам и платить кому-то деньги. Надеюсь, здесь я смогу свить свое уютное гнездышко и поселиться надолго. «Нет, все в порядке. Спасибо, что помог!» – улыбаюсь брату. «Мне показалось, или между тобой и соседом было небольшое напряжение?» Закатываю глаза в ответ на его слова. «Борис везде видит напряжение там, где его нет». «Да, я немного побаиваюсь мужчин, особенно когда остаюсь с ними наедине в замкнутом пространстве». «И страх небезосновательный. Мой бывший чуть не изнасиловал меня». И с тех пор я с опаской смотрю на любых незнакомцев противоположного пола. «Нет, обычная вежливость», — фыркаю я, все еще помня запах, что от него исходил. «Сама я не пью и не люблю тех, кто этим злоупотребляет. Не осуждаю, это их жизнь, просто рядом с собой не приемлю». «Вот чего тебе дома не сидится?» — ворчит брат. Вечно ты то по съемным мотаешься, то еще где. Нет, чтобы с нами, по-семейному. У родителей большой дом. Рано тебе еще одной жить». Закатываю глаза и качаю головой. Ноу начинается. Я уже несколько лет живу отдельно. Да, сначала с парнем недоразумением, а уже после одна. И ни мама, ни брат не понимают, почему мне хочется свободы и самостоятельности. «Слушай, ну я же не ты, не тридцатилетний лоб, которому хорошо под родительским крылом», едко задеваю братца. «Мне хорошо одной». «И вот чем тебе хорошо деньги тратить?» «Понимаю, там замуж вышла, можно пожить отдельно, но сейчас», — ворчит брат, «я вот пока не обзаведусь невестой, никуда не уеду». С родителями замечательно, к тому же мама по тебе очень скучает. — Ага, замечательно, — закипаю я, еле сдерживая агрессию. — Это ты, как мужчина, ничего по дому не делаешь. Мама одна за всех отдувается. Конечно, она хочет, чтобы я вернулась. — Не царское это дело маме помогать, — саркастично отвечает он. — Могла бы и помочь. — Ты там живешь, ты помогай. Удобно устроился. Все, я не хочу больше спорить на эту тему. Спасибо за помощь, но дальше я сама». Брат открывает рот, чтобы возразить, но я его перебиваю. «Я уже купила эту квартиру. Буду здесь жить. Меня не переубедить. Иначе какой смысл в покупке жилья, если там не жить?» «Сдавать?» – с легкостью бросает брат. «Пусть квартира сама себя окупает. Я так сделал». Выталкиваю брата, поняв, что это бессмысленный спор, глупый и неуместный. «Я в нем все равно не победю, э, не побежду, фу не выиграю. Ох, как я зла!» А еще мама удивляется, почему я последние два года не в отношениях. «Ну, конечно, какие тут могут быть отношения?» Если одни мужчины, как мой братец, маменькины залюбленные сынки, другие, как мой бывший, насильники, агрессоры, а третий, как мой сосед, алкоголики, где взять адекватного? Может, я и предвзято, ну и пусть. Впрочем, соседу еще можно попробовать дать шанс. И я не про отношения, нет. Чисто подружиться. Все-таки нам еще столько на одной лестничной площадке жить. Он же ничего плохого не сделал. Может, зря я на него злюсь. Надо будет завтра попробовать познакомиться. Ухожу в душ, где тщательно пытаюсь смыть с себя злость и накатившую усталость. Когда выхожу, меня на жердочке встречает Окси. и Ей я купила удобное место, а мне пока предстоит поспать несколько недель на матрасе на полу. «Маменькин сынок!» Как бы вопрошающе произносит она, и я улыбаюсь. Не знаю, как она это делает, но иногда она поразительно говорит слова очень даже в тему.